Глава 13. Умеешь на велосипеде кататься, считай и истребитель почти освоил. Сиреневенькая глаза выколупы волка. Медленно и по слогам произнес я. Сер... Сервивага... Сервила пу в пука Также медленно ответил вражеский мастер. «Эх!» – вздохнул я. Две абоминации набросились на мужика и буквально нашинковали его на куски. А был таким брутальным, когда вызывал меня на честный поединок. Обзывался, скверно словил, маму мою зачем-то приплел, что-то про темпу говорил. Ничего, она не драная у меня, очень красивая кошка, хотя вряд ли он конкретно ее имел в виду. Ну да, все они почему-то вспоминают о чести и дуэлях, когда остаются в меньшинстве в окружении. Что-то я не заметил, чтобы раньше они атаковали моих ребят меньше, чем десятикратным перевесом в силе. Но этот был самым голосистым, а матерился так, что я успел два языка подучить. Не стерпел подобного, поддался на провокацию, признаю. Просто у меня слишком тонкая и чувствительная душевная организация. А тому я и решил лично выбить из этого гандона все дерьмо безбольной битой. Ведь даже дал ему шанс, но он не справился. А у Джины приказ простой, и никаких исключений она не приемлет. «Сам ты, пупука!» — махнул я на него рукой. «Чего теперь обижаться? Обижаться на трупы — дурной тон. Если бы у меня был подручный некромант, другое дело. А так-то, чего с него взять?» Осмотрелся вокруг, но больше желающих честной дуэли со мной не нашлось. Оставшиеся враги спокойно сдались в плен хотя Костя и предлагал свои услуги в качестве спарринга партнера. Почему-то все отказались. С момента моего возвращения прошла неделя, а этой битве ни конца, ни края. Тот штурм мы отбили, Костя покидался танками, я покрасовался на огнистый мега бобор курва Мои парни вдоволь надавали под зад отступающим одаренным. Боевой дух немного выровнялся, а дальше пошла какая-то позиционная грызня. Больше никаких больших и масштабных сражений. Потеряв дирижабль и две осадных башни, одну из которых размотали общими силами, союз лордов поумерил пыл. Несмотря на перевес в технике и живой силе, лезть на пролом они больше не спешили. Заняли позиции, окопались и принялись стрелять издалека. Артиллерия, танки, дальнобойные техники. Периодически еще прилетала площадной магией. Мы огрызались, чем могли, но наш арсенал сильно уступал. Зато оборона с нашей стороны куда крепче. Магические барьеры, купол. Кристаллов у меня для них хватает. Набил в прорывах. Да и вампиры отдают те, что попадаются в магических зверях. Особняк вообще непрошибаемый. Хотя по нему периодически прилетает, но без плотного огня мою защиту не пробить. Так что мы не просто защищаемся но еще и успеваем отдыхать прямо на территории моего поместья. Разобрали разрушенные осадные башни. Фронтальная защита у них действительно качественная, так что наши рубежи теперь прикрыты толстыми плитами магически укрепленного металла. А вот сзади и сверху эти башни сплошной картон. Оно и понятно. Там и так веса столько, что гусеницы еле катились. Вот и облегчали как могли». Сами же мы ограничивались короткими диверсионными рейдами, после чего откатывались обратно. Есть подземные ходы, неплохо изученные нами. Есть экипированные в хитиновую броню отряды, способные пережить короткие стычки без потерь. Броня никак у Кости, конечно, тоньше, но все равно довольно надежная. К тому же хитин мне почему-то гораздо проще укрепить силой эмбера, чем тот же металл. Жаль, на всю гвардию пока не сделали. За эту неделю таких вылазок у нас было под полсотни. Первые дни особенно жестили, но в итоге решили действовать более аккуратно. Вот и сегодня я решил лично проветриться до артиллерийской точки, которая мне всю ночь спать мешала. Время было на нашей стороне. Небо они занять так и не смогли, лишь потеряли дорогостоящую машину. Скорее всего, После падения того дирижабля один или даже несколько лендлордов обанкротились. Клещи нас тоже взять не получилось, хотя пытались. Так что дорога на Знаменск у нас открыта. Припасы понемножку тащим, вода под боком есть. А вот у них с логистикой начались странные проблемы. Почему-то ни одна машина с припасами так и не смогла добраться до основных сил. А причины тому вообще абсурдные. Кто-то из выживших говорит, что все дороги перекрыты инопланетянами в странных скафандрах. Другие вообще винят во всем каких-то вампиров. Но в итоге почему-то виноватыми считают каких-то рептилоидов. Как они дошли до такой версии и почему она стала самой популярной, я так и не понял. К моему счастью, эти придурки один раз решили спровоцировать меня на необдуманные действия и ударили по гражданским объектам. И ладно мы по заводу или по деревне били. Первый еще не запущен, а в деревне пока никто не живет. Нет же, эти дебилы пальнули по дому Юсупова. Кажется, попали в баню. Баня не пострадала, а вот над тем местом, откуда стреляли, два дня висело большое темное облако. Вокруг солнце, лето, птички поют, а там облако, гроза, льет, как из ведра, и молнии во все стороны шарашат. В общем, С тех пор они бьют только по рубежам обороны. Даже по особняку перестали стрелять, все равно не пробивают. Магический контур слишком хорош, не знаю, кто его создал, но тот человек знал свое дело. «Закончили здесь?» — спросил я у Ника. «Почти, босс. Одержим ему надо еще пару минут, и можем возвращаться». Посмотрел на Костю, который, похоже, нашел себе новое хобби в жизни. Каждый раз, когда мы совершаем успешную вылазку, он начинает играть в гольф. При этом вместо шаров использует все, что подвернется под руку. Машины, танки, артиллерийские установки, пулеметные точки, в общем, все, что тяжелое и что мы не можем утащить. Что-то он бьет молотом, остальное бросает просто руками. Парень физически стал гораздо сильнее, ведь дело уже даже не в Рио. Это его личная сила, помноженная на духовное родство а затем прокачанная за счет близости аспекта жизни. Физовики в этом плане получают максимальный эффект. Тот же Халк давно перешагнул черту мастера и уже спокойно может считаться одаренным в ранге магистра, хотя в обычном темпе на такой прогресс уходят годы. В общем, мы подождали, пока Костя отправит лендлордам покорежные подарочки, а затем все вернулись в лагерь, прихватив с собой все, что могли. Босс! Там вас Тах вызывает. Говорит, что срочно. Сейчас приду. Тах — технический специалист сынов Стрибога. По факту отвечает за электронику и связь. И последнее сейчас очень важно. Сигнал глушили постоянно, причем как мы им, так и они нам. Поэтому телефоны не работают. Вообще никакие. Даже те, которые перепрошивал для меня Никс. Магические глушилки рубят все напрочь. Поэтому остаются только рации. А чтобы связаться хотя бы со Знаменском, приходится использовать какую-то специальную приблуду. Станция запитывается напрямую от генератора молний в подвале. Сигнал отправляется специальной антенной на крыше дома. При этом сама антенна больше напоминает футуристическую пушку. «Так?» — поприветствовал я парня, сидящего в подвале посреди разбросанного оборудования. «Ваше благородие! Пришел сигнал от Александра, просит связаться с ним!» «Говоришь, что делать чрезвычайной важности?» «Прям так? Слово в слово?» «Ладно, спасибо». Добрел до нужной комнаты, где была установлена портальная арка. Не та современная и навороченная, которую мне подогнала Империя. То я давал. Это была собрана из камней, склеена невысказанными матами, украшенная потраченными нервами, а руны высечены чистой курьерской яростью. Сдобрено это все мощным вербальным заклинанием доработает «Да им мать тебя за ногу, а запускалась древней системой пинков и энергетических ударов. Нужную комбинацию заклинаний и переключателей приходилось каждый раз подбирать заново, благо русский язык в купе с курьерской смекалкой давал просто бесконечный простор для творчества. Но в целом обычно в пять минут я укладывался. В этот раз потребовалось всего три с половиной. Пару камней в левом контуре поправил сапогом, пока они не встали на свои места. Энергетические оплевухи раздал равномерно по всей замыкающей цепи, а волшебным словом в этот раз оказалось «разберу по кусочкам и построю из тебя уличный сортир». Арка немного погудела, пару раз чихнула вспышками молнии и света, но в итоге все же заработала открывая стабильный переход. Вышел я уже как раз из той самой новомодной навороченной арки, которая стояла на территории Вал. Вампирам она нужнее, потому что им постоянно приходится открывать переход в свой мир. То родичи приведут, то припасы туда отправят. Насколько я знаю, здание вампирской церкви теперь стало чем-то вроде вокзала, а городок превратился в последний плод цивилизации. Сейчас ваалы рыщут по всему миру в поисках выживших, чтобы в итоге переправить их всех сюда. Но пока что им надо хотя бы минимально наладить быт и порядок здесь. Господин, на выходе меня уже ждал Эльбус. Рады приветствовать вас. Не ожидали вашего прибытия в столь ранний час. Я растерянно посмотрел на полуденное солнце, но потом сообразил, что большинство ваал сейчас крепко спят. Арка стояла в отдельном домике, больше напоминавшем сарай. Временное решение, чтобы скрыть переход от посторонних глаз. В остальном же место напоминала смесь городков из вестернов и подладочного лагеря. То есть очень много двух-трехэтажных строений из досок, и все это перетянуто тентами так, чтобы между домами можно было перемещаться, прикрывшись от солнца. А вокруг всей этой несуразицы выселся пятиметровый сетчатый забор с колючей проволокой. «Что-то ваше поселение больше на концлагерь похоже», — произнес я. «Это временное решение», — кивнул Альбус. «К тому же нам так удобно. И животные не разбредаются, и к нам случайные путники не забредают». «Ну да, я что-то подзабыл, в каких условиях твой народ жил раньше». «Да, для нас целый дом на семью — невиданная роскошь. Но вот животным все же неуютно. Они хоть и послушные, но многие привыкли к зелени ваших лесов и полей. Но мы работаем над этим. Готовим почву, уже заказали семена. Ваши люди поставляют нам особую воду. Хорошо, если будет что-то нужно, обращайся. Разумеется, господин. Желаете осмотреть лагерь? Нет, я просто позвонить пришел. Позвонить? Да, у нас там небольшая война, связь глушит. А здесь немного ловит. Не обращай на меня внимания, я скоро уйду. Слушаюсь, господин. Поклонился Эльбус и исчез. Вампиры под боком оказались как никогда кстати. Первое время они снабжали нас мясом. А еще за припасами мы ездили от их базы. Так безопасней. Правда, порталы жрут кучу энергии, так что приходилось перебрасывать все очень быстро. Я хоть и разобрался, как работает местное пространство и магия, Все равно до идеального результата еще далеко. Так что моя примитивная арка, антоним слово, «энергоэффективность». Но ничего, я ее доведу до идеала, как только руки освободятся. К слову говоря, имперская, которая стоит у тоже не эталон совершенства, но хотя бы запускается стабильно и может спокойно дотянуться до другого мира. «Привет, Саш!» — набрал я безопасника. «До тебя трудно дозвониться», — буркнул он. «Да, у нас тут маленькое вторжение, блин. С дирижаблями, осадными башнями и тысячей одаренных». «Архимагов много?» «Да вроде бы ни одного. Мастеров только встречал». «Тоже мне вторжение. Рядовая стычка, привыкай». «Что-то связь пропадает». «Ладно, ладно. Я по делу. Нужна твоя помощь, притом срочно». Связывающее кольцо, как у тебя. Еще одну портальную арку и розовый вертолет. Не спрашивает зачем, просто поверь. Все равно перекрасит. А миллион долларов тебе не надо? Сто тысяч рублей я и сам могу заработать. Без шуток, Вик. В этот раз дело серьезное. По телефону сказать не могу, но ты должен срочно приехать в Знаменск. Не могу. У меня тут рядовая стычка на границе, а я к ним все никак не привыкну. Вик, хорош ерничать. «Дело государственной важности!» «Да понял уже!» — вздохнул я. «Ну и ты пойми, у меня тут земли в осаде, а ты помнишь, что будет, если эти земли перестанут быть под моим контролем?» Саша в курсе про пространственную рану под азапником и про возможное новое вторжение безымянной. Настаивал на том, чтобы отправить имперских специалистов, но видел я этих специалистов. Они даже в мир ваал нормальный переход открыть не могут хотя миры практически вровень существуют. «Что нужно?» — обреченно вздохнул Александр. «Только давай без твоих хотелок. По делу». «По делу? Да вообще-то ничего. Сами вроде справляемся. Пока что». «Главная проблема в том, что мы изматываем врага. Тот забрался вглубь территории, а мы как можем отрезаем им логистику. Без снабжения такая армия долго не протянет. Но в этом и наша главная проблема. Как только они поймут, что время вышло, то, скорее всего, попытаются атаковать во всю силу. Им ничего другого не остается, поздно отступать. Дирижабль потеряли, людей, технику, время. Если вернуться ни с чем, то большинство, если не все лендлорды Союза, закончат свое существование. Не в физическом смысле, а скорее как властвующая аристократия. Они это прекрасно понимают, и мы это прекрасно понимаем. Мы загоняем зверя в тупик, а значит, он будет биться до конца. И к этому их наступлению мы и готовимся. И свалить самый ответственный момент, ну, такое. Я всегда могу вернуться телепортом на озеро, но как понять, что моя помощь нужна? У нас тут на самом деле пока тихо, но может вспыхнуть в любой момент. Мне нужно знать, что происходит в моих землях, пока меня нет. У нас есть отдельный канал для наблюдения за всей территорией проклятых земель со спутников. Я буду держать тебя в курсе. И доступ к каналу. Я же сказал. С той стороны трубки раздался тяжелый вздох. И доступ. А потом мы забудем, что он у меня есть. Считай, уже забыл. В Знаменске тебя ждет машина с водителем. Ладно, скоро буду. Пришлось вернуться через портал и предупредить ребят, чтобы не переживали. Потом обратно и уже от вампиров вдвинул в город на старом, видавшем и лучшие времена грузовички. Раньше он был переоборудован, но и большую часть пространства занимал легкий пулемет. Но сейчас его сняли. Вампирам не нужно оружие, чтобы справиться с заблудшими жуками или прочей мелочью. Когда Саша говорил, что машина ждет меня в Знаменске, Он был не совсем точен. Машина ждала меня прямо на пропускном пункте освободителей, от которого до Знаменска еще с десяток километров. И это было знакомое черное авто представительского класса с тонировкой по кругу. На таких обычно ездят безопасники. Но в этот раз меня встретил только водитель. Хотя кто его знает? Может, он просто безопасник под прикрытием? Повесил герб империи на лацкан пиджака. Службист. Снял. Гражданский в хорошо сидящем костюме. Поехали мы на железнодорожную станцию, что оказалось для меня сюрпризом. Это ж куда меня вызвали? Вторым сюрпризом стал вертолет, стоящий словно груз, на одной из железнодорожных платформ. Разумеется, водитель оказался еще и пилотом. «Ты еще и этой штукой управлять умеешь?» Все же не удержался я от вопроса. «Ну а что тут такого?» «Действительно». «Ну а что тут такого?» «Техника и техника. Умеешь на велосипеде кататься, считай, и истребитель почти освоил». Так что через две минуты мы уже взмывали в небо. Я вообще не понял, куда мы полетели. Насколько я помнил, в этой части Империи глухая тайга, и ничего, кроме диких лесов, нет. Тем удивительнее был тот факт, что мы приземлились на аккуратно расчищенной вертолетной площадке перед, я бы сказал, скромным особнячком. Из нескромного могу отметить разве что охрану, что меня встречала. Двое парней или владели какой-то особой техникой или особыми артефактами. Потому что я не ощущал от них вообще ничего. Будто бы в пустое место смотрю. Обычными глазами вижу парней, а остальные чувства дают сбой. И еще таймер смерти не то чтобы запустился, но как бы предупреждает об опасности. Чуть успокоили подошедший Александр и, что удивительно, герцог Шмидт. «Ведь, хорошо, что приехал», пожал мне руку герцог. «Очень вовремя. Тоже рад вас видеть. Извините, что не выходил на связь. Там то одно, то другое. Но прямо сейчас у меня вопрос на вопросе. Что вы тут делаете? Что я тут делаю? Что это за место и что вообще происходит? Помнишь, ты хотел аудиенции с императором? Да. Ну вот, считай, что это она и есть.